Глава тринадцатая «Конечно, наверное, это будет разумно. Отвечаю неуверенно, лихорадочно пытаясь вспомнить, чем мне грозит подтверждение помолвки жрецом. В нашей семье лет сто как никто не заморачивался с правилами при заключении брака. Все происходило максимально просто и по любви». К тому же мои люди угощения наготовили. Двух поросят закололи ради того, чтобы накормить гостей. А я не люблю, когда еда пропадает. Это расточительно. Качаю головой. Такая юная и уже такая хозяйственная, умиляется Нельсон. Я предупреждала. Я не подхожу в невесты высокородному принцу. Произношу настороженно. Слова дракона я принимаю за тщательно скрытую издевку. Наверняка в своей столице он привык видеть других девиц, которых совсем не волнует, что приготовленные поросята пропадут. Да они наверняка даже не знают, что поросят до того, как они попадают к ним на стол, выращивают и закалывают. «Где ты увидела высокородного? Я вырос на болотах с ведьмой, забыла?» Нельсон ободряюще улыбается мне и поворачивается к жрецу. «Мы готовы! Начинайте!» Тоже возвращаю все свое внимание жрецу. Ришар и тетушка все еще здесь, их не увели. Но без конвоя не оставили. Двое из четырех сопровождавших Нельсона стоят по обе стороны от парочки, ненавязчиво напоминая о том, что им не сбежать от правосудия. На секунду меня посещает угрызение совести. Тетка ведь ни в чем не виновата. Ее-то за что? Но потом я вспоминаю формулировки Нельсона. Он больше говорил о том, что она может присоединиться к барону по желанию, а не о том, что и над ней будет проводиться разбирательство. Отвлекаюсь еще на несколько секунд. Оборачиваюсь назад на гостей. Большинство из них приглашены Ришаром, но теперь с интересом внимают словам жреца, занятым совсем не тем, кто их позвал на празднество. Сдается мне, людям все равно, едва ли кто-то хотя бы посочувствовал барону. Всем есть дело только до себя, и это печально. Зато мои люди совершенно точно и искренне переживают за развернувшиеся действия. Для них стульев не нашлось, лишь для нянюшки и тетушки. Остальные разместились чуть подаль и имеют возможность наблюдать за происходящим, стоя или сидя на свежескошенной траве. Надо проследить за тем, чтобы каждому сегодня досталось угощение. У людей должен быть праздник, Не все им работать под гнетом. Думаю, о насущном. Поворачиваю голову к дракону. У меня сейчас великолепная возможность рассмотреть его профиль. Красивый мужчина. Впрочем, я это и в первый же миг нашей встречи заметила. И даже почти не хмурится, что придает лицу расслабленное и одухотворенное выражение. А может. Ритуал все же сработал как надо. Я ведь получила помощь, я избавлена от Ришара. Приходит вдруг в мою голову любопытная мысль. Я помню слова Нельсона о том, что его выдернули сигнальные чары, что ритуал на желание в тысячелетнем лесу давно отнесен в запретные. Но ведь ко мне выдернуло именно его, именно Нельсона который был готов помочь в осуществлении моего желания. Все-таки я не лишена романтизма, не только о зерне да о людях думаю. «Агнес Коуди, вы согласны?» Доносится до меня голос жреца. «Агнес, надо ответить», — добавляет дракон, понизив голос. «Ты в каких облаках витаешь?» Прости, я не специально. Поворачиваюсь к жрецу и торопливо произношу. Да, я согласна, конечно. Вокруг наших с драконом запястий на миг появляются зеленые призрачные браслеты. А потом они словно впиваются в кожу, оставляя на ней причудливые татуировки. А я... Только сейчас понимаю, что прослушала формулировку помолвочных клятв и понятия не имею, на что именно согласилась.